Глава 706. Разламывая высокие скалы, из-за поворота вылез огромный ящер. Привлеченный ядром, он унюхал отряд и теперь стремился сожрать рыцарей. Каждый из них носил в себе ядро, которое было куда мощнее, нежели то, которым привлек монстра Хаджар. Занять боевое построение! отдал команду Гелхат. Обученные лошади а только таких адепты и брали в аренду, мгновенно отошли на несколько метров назад и, сгрудившись, спрятались за скалой. В этом они в чем-то напоминали Эйнена с Хаджаром. «О, великая черепаха!» Островитянин осенил себя священным символом Родины. «Эта тварь намного сильнее, чем мы предполагали». «Ну да», — Хаджар немного задумчиво подтер затылок. «Ну кто же знал?» Эйнен, схватив друга за плечо, потащил его обратно. Хаджар, достав из кольца зеркало, немного высунул его из-за валуна. Теперь, даже без помощи нейросети, он видел происходящее. Тварь, привлеченная ядром, оказалась не только сильнее, но и даже банально больше, чем планировал Хаджар. Каменный крокодил чем-то напоминал своего смертного сородича, Только вместо двух пар лап он опирался на шестнадцать. Огромная квадратная башка была полностью покрыта каменными пластинами. На некоторых даже проросли красные кристаллы, излучавшие разрушительную энергию. Алыми лучами она разрезала стены ущелья. Высокие скалы, взращенные в атмосфере пустошей, были для них не крепче сухого дерева а огромные валуны распадались на множество частей быстрее, чем торфяник. «Щиты!» — взревел Гелхад. Теперь Хаджар мог воочию убедиться, почему военные так ценили клан Вечной Горы, причем ничуть не меньше «Зеленого Молота» — Марнилов. Перед отрядом Гелхада вышли воины клана Герран. Они синхронно сняли со спины щиты, и, приняв защитные стойки, выставили их перед собой. «Крыло Аиста!» — выкрикнули они. Белая энергия, закружив вокруг воинов, прошла сквозь их щиты. С удивлением Хаджар обнаружил, что и те являлись артефактами, пусть и простого небесного уровня. Алый луч, вырвавшийся из кристалла на морде монстра, ударил по энергии. Та вспыхнула и накрыла отряд широким 10-метровым крылом аиста. Это выглядело одновременно и завораживающе красиво, и столь же смертоносно. Луч, отраженный защитной техникой геранов, разделился на десятки мелких нитей. Изгибаясь жгутами, они плавили и надрезали скалы и валуны. «Лучники, по глазам!» Из-за спин геранов мгновенно поднялись три адепта лучника. Бойцы дальнего боя, за исключением магов, встречались чем дальше, тем реже. Среди повелителей каждый лучник ценился намного больше, чем даже талантливый мечник. Их было действительно немного, а сильных и умелых еще меньше. Эти трое в рамках ступеней небесных солдат и рыцарей духа были и умелы, и сильны. «Перо Феникса!» — выкрикнул один из лучников. За его спиной появился дух. Тот выглядел как стрела, убранная в колчан. Хаджар уже представил, как рыцарь закладывает руку за спину и вынимает огненную стрелу из колчана, но тот не смог. Путь предков, помимо Энена, в мире людей больше никто не использовал. Дух стрела попросту вспыхнул энергией, которая мгновенно влилась в тело лучника. Она прошла через его руки, слилась с его собственной и перешла в лук. Крепкий артефакт небесного уровня. На пустой тетиве внезапно появилась стрела. Она действительно выглядела как длинное, полутораметровое огненное перо. Прозвучал высокий, режущий уши свист и стрела унеслась в один из шести глаз монстра. По три на каждой стороне огромной каменной башки. Следом за огненным пером в глаза на той же стороне устремились еще две стрелы. В который раз Хаджар с удивлением заметил, что за спинами лучников маячили очень похожие духи. Если тот, кто использовал перо Феникса, хранил в колчане огненную стрелу, то остальные с такими же духами по ледяной. Даже технику применили одинаковую «ледяная стрела». Довольно простое и лаконичное название, что в принципе было не свойственно миру боевых искусств. Здесь пафос и помпезность являлись чуть ли не второй валютой. Еще до того, как три выстрела, два ледяных и один огненный, ударили по глазам гигантского каменного крокодила, Гэлхот уже отдал следующий приказ. Копья По ногам!» Проксима, следовало отдать ему должное, сорвался в атаку первым. За его спиной вспыхнул дух копье. Пропитав хозяина силой, он позволил применить тому действительно пугающую технику. Хаджар наглядно увидел, в чем разница между жестким и быстрым шестом копьем Нена и, может, чуть более медленным, но гибким копьем Проксима. Ярость дикобраза! Правда, название его техники звучало немного глупо, но еще большим глупцом окажется тот, кто рискнет отнестись к самой технике свысока или надменно. Проксима двигался настолько быстро, что выглядел так, будто не бежал по острым камням, а скользил по ним. И если у Инена сотни выпадов сливались воедино, формируя технику скалистого берега, то копейщик действовал с точностью до наоборот. Он сделал всего один мощный, яростный, полный силы выпад. Следом за его копьем потянулись вырванные из скалы камни, а под ногами Проксима возникла длинная расщелина, которая чем-то напоминала по форме само копье воина. Коричневатая энергия прошла через копье, артефакт небесного уровня, и внезапно разделилась на десятки и сотни лучей. По самым непредсказуемым траекториям они кружили вокруг гигантского крокодила, жалили его по каменным ногам и заставляли топтаться в бессильном гневе. Монстр высотой под все 40 метров был настолько массивен, что каждое его движение порождало порыв ветра. Тот срывал щебень со скал и дробью бросал его на отряд. Белое крыло аиста держало удары, но было видно, как с каждой секундой перья в нем тускнеют и в защите появляются дыры. Проксимо, прикрываемый собственной техникой, уже успел подобраться вплотную к монстру. Он, ни на секунду не останавливаясь, бил по тому месту, где должны были находиться сухожилия гиганта. Удары его копья были быстры и приходили с абсолютно непредсказуемых траекторий. В этом и заключалась сила копейщика. В яростном шквале атак, наносящихся с дистанции, где большинство видов оружия не смогут дотянуться. «Он хорош», — признал и Нен. Островитянин, также доставший зеркало, тоже наблюдал за ходом схватки. Второй копейщик, чей дух, что неожиданно предстал в образе какой-то речной рыбки, оказался несколько слабее Проксима. Двигался он медленнее, его удары не имели той силы и ярости, а техника выглядела проще и с большим количеством слабостей. Да и мистерий духа копья в ней почти не было. Второй копейщик чего имени Хаджар так и не запомнил, относился к той категории рыцарей духа, которые в погоне за голой силой забыли о владении оружием. В итоге он даже владеющим не был, что казалось уж совсем невероятным. А вот Проксимо, пусть и находился на ступени владеющего, делал явные и ощутимые шаги в сторону оружия в сердце. «Ближний бой!» Отдал последнюю тыловую команду Гелхат и ринулся вперед. Вместе с ним, сняв щиты, побежали и воины клана Герран и двое кузенов, членов клана Вечной горы. Хаджар, смотря в зеркало, все отчетливее осознавал ценность кузнецов для армии, не только как поставщиков амуниции и свирепых воинов, но и как командиров. Тогда, на поле битвы за ключ, Хаджар думал, что в составе отряда есть несколько военных, но их не было. Просто Гелхат так руководил отрядом, что их слаженность действительно напоминала армейскую. А вот теперь Хаджар, помимо командного таланта младшего наследника Вечной Горы, мог понаблюдать и за его бойцовскими качествами.